Затем он рассказал о письме прежнего настоятеля Сюцаю Дзуну и про послен, и о том, как точно совпадают все симптомы отравления посленом со странностями в поведении прежнего настоятеля в течение последних часов его жизни. И робко добавил. Если позволите, господин, меня всегда поражало, что тексты даосов написаны очень туманным языком. Можно представить, что последняя проповедь старого настоятеля на деле являла полное смешение различных пассажей из звероучений, которые он помнил. Потребовались комментарии главы даосской общины, чтобы придать этой проповеди смысл». Предполагаю, он выбрал несколько выражений затемненного смысла из сей проповеди и сделал их темой для открытого обсуждения или... Он прервался и озабоченно взглянул на учителя Суня. Но Сунь, похоже, пребывал в полной растерянности. Он не попытался вступиться за проповеди Даосова и лишь кивал своей крупной головой. Судья продолжал истинная мудрость положил большую дозу яда в чай нефритового зеркала, когда они вместе чаемничали в его библиотеке после обеда. К этому времени рисунок кошки был уже почти закончен, поскольку нефритовое зеркало Провел над ним все утро, сначала изобразив саму кошку, а затем приступив к работе над фоном и деталями. Ему оставалось дорисовать только стебли бамбука, когда он прервался для обеда. После того, как он выпил чай с ядом, истинная мудрость покинул его и приказал двум монахам, чтобы они не беспокоили нефритовое зеркало, так как тот якобы приступил к рисованию». Скоро яд начал оказывать свое действие, бедняга впал в эмоциональное возбуждение. Он начал напевать, затем заговорил сам с собой. Нет никакого сомнения, что он решил, что не на него снизошло чудесное откровение. Ему и в голову не пришло, что его отравили. Вспомните, господин, он ни словом не обмолвился, что это будет его последняя проповедь, и что по ее окончании он хочет покинуть этот мир. У него не было на это причин. Он только хотел поделиться со своими последователями откровением, которое подарили ему небеса. После долгой проповеди он откинулся на спинку кресла, пожелав немного отдохнуть. Но затем скончался в счастливом неведении о том, что был убит. «Всемогущие силы!» — воскликнул Сунь. «Должно быть, вы правы, Ди, но зачем этот глупец убил нефритовое зеркало? И почему он настаивал на том, чтобы сделать свое заявление в моем присутствии?» «Я думаю», — ответил судья Ди, — «что истинная мудрость совершил какое-то подлое преступление, и что старый настоятель обнаружил это и собирался разоблачить его». Нефритовое зеркало в последнем письме Сюцаю Дзуну писал о своих подозрениях насчет девушек, которые приезжают сюда, чтобы быть посвященными монахине. Он догадывался, что здесь совершались непристойные действия. Если бы правда вышла наружу, естественно, карьера истинной мудрости была бы закончена. Сунь усталым жестом провел по глазам. «Непристойные действия», — пробормотал он. «Вероятно, этот глупец устраивал сакральные оргии с участием женщин. О небо, в этом есть и моя вина Ди. Мне не следовало замыкаться у себя в библиотеке. Я должен присмотреться к тому, что здесь происходит». И нефритовое зеркало тоже виноват. Почему он сразу не сказал мне о своих подозрениях? У меня не было ни малейшего представления, что...» Качая головой, он замолчал подавленный. Судья Ди заговорил снова. «Я думаю, что истинная мудрость, вместе с негодяем, который называет себя мо мо повинен в тех трагических событиях, которые произошли здесь с приехавшими девушками. Должно быть, их принудили принять участие в отвратительных тайных ритуалах. Сейчас Мо Моде во второй раз приехал в монастырь под видом члена актерской труппы Куань. Возможно, Мо угрожал нынешнему настоятелю и пытался его шантажировать. Я обратил внимание, что настоятель боится, мол. Добавьте к тому и прозрачные намеки на то, что старый настоятель был отравлен ядом послена. Помните стихи, которые публично прочел Дзун-ли? Истинная мудрость впал в отчаяние. В конце ужина он увидел, как я беседую с Дзун-ли. Затем сразу после этой беседы я сказал истинной мудрости, что хочу посетить склеп. Он решил, что я хочу организовать расследование причин смерти прежнего настоятеля. От страха он совсем потерял голову и пытался убить меня. Он нанес мне сзади сильный удар по голове, но прежде чем потерять сознание, я уловил запах необычного благовония, которое он возжигает у себя в спальне. Я думал, что это запах духов, когда ощутил волну аромата от одежды того, кто напал на меня. Позже истинная мудрость шпионил за мной, когда я разговаривал со своим помощником, и хотя он опять ускользнул от нас, я вновь уловил тот же запах. Вероятно, истинная мудрость совершенно потерял способность рассуждать здраво и забыл об осторожности». Суньмин грустно кивнул. «Но почему он настаивал, чтобы сделать заявление при мне?» — спросил он спустя некоторое время. «Если он надеялся, что я стану его защищать, он должно быть еще более глуп, чем я считал». «Прежде чем ответить на этот вопрос, господин, — сказал судья Ди, — я хотел бы сначала спросить вас, знал ли истинная мудрость...» О том, что перила на вашей лестничной площадке сломаны. Конечно, ответил сонь, я сам говорил ему, чтобы их починили. Стоит отдать ему должное, он был достаточно рачительным и заботливым хозяином. В таком случае, со всей серьезностью произнес судья Ди, он покончил самоубийством. Ерундади, я сам видел, как он протянул руку, чтобы схватиться за перила. «Он обманул и вас, и меня», — сказал судья. «Вспомните, ведь он не мог знать, что мы встретим вас у лестницы, которая ведет сюда. Он считал, что вы находитесь у себя в библиотеке. Он и не собирался встретиться с вами, господин, не говоря уже о том, что и не думал делать какое-либо заявление. Просто он хотел подняться сюда, потому что понял, что все пропало». А эта площадка – самое подходящее место, где можно покончить самоубийством. Он представил дело как несчастный случай, чтобы спасти свою репутацию и не повредить доброму имени своей семьи. Ведь теперь мы не сможем сказать с абсолютной уверенностью, какое участие он принимал в том, что здесь происходило. Ваше неожиданное появление не могло существенно помешать его намерениям. В это мгновение появились Тао Гань и Цзун Ли. «У него сломана шея, ваша милость», — мрачно доложил Тао Гань. «Должно быть, он умер сразу». «Я послал за старшим монахом. Сейчас они перенесут тело в боковой предел храма, где оно будет лежать до церемонии похорон. Я объяснил, что это был несчастный случай». Обратившись к Суню, он добавил... «Господин, с вами хочет поговорить старший монах». Судья Див встал и сказал Соню: «Пока нам лучше придерживаться версии о несчастном случае. Может, ваше превосходительство будет настолько любезен, чтобы обсудить со старшим монахом все необходимые меры. Полагаю, следует как можно скорее известить о происшедшем главу даотской общины. Утром сразу же направим к нему человека», — сказал Сонь. Нам также предстоит выяснить пожелания его преподобия относительно преемника. В ожидании его ответа старший монах может пока заняться неотложными административными делами. «Надеюсь, господин, что утром вы не откажетесь помочь мне в составлении официального отчета обо всем, что произошло», — сказал судья. «Я оставлю здесь рисунок кошки. Это очень важное доказательство».